В толпе зашикали. Родрик и Роман соскочили с козел, Все трое затеснили Цинцинната. «Сам!» — сказал Цинциннат. Да и Шафота было шагов двадцать, И чтобы никто его не коснулся, Цинциннат принуждён был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинциннат остановился.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 С солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, негибкими, валкими. Один из них очень медленно. Но вот опять прошел в толпе гул. Родрик романс спотыкая, спихая друг друга, пыхтя и кряхтя неуклюже, взнесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. Мсье Пер скинул куртку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 Спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинценату. Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов. «Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста», — проговорил мсье Пьер. «Прежде всего нам нужно снять рубашечку».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 Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницы еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем прозрачны и уже никуда не годились. И все подавались куда-то, шарахаясь. Только задние нарисованные ряды оставались на месте. Ценценат.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 Ведь мы лежали и всё было готово, всё было кончено. Цинцинат его отстранил, И тот уныло крикнув отбежал, уже думая только о собственном спасении.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 Крашеные щепки, мелкие обломки Позглощенного гипса, картонные кирпичи, афиши Летела сухая мула И цинцинад пошел среди пыли и пыли Падших вещей и трепетавших полотен, Направляясь в ту сторону, Где, судя по голосам, Стояли существа, подобные ему.